Полоса отчуждения Новосибирской зоны посещения. 25 января 2016 года. Снег доходил почти до колен. Ноги то и дело проваливались, и приходилось хвататься то за деревья, то друг за друга, чтобы не упасть. "Гоша там не замерзнет? тихо дыша, спросил Семён. "А то он не по погоде одет. Если мы недолго, то нет. Хорошо еще, что говорили его остаться". Выдохнул клуб пара Игорь. Он остановился, сдвинул на затолок шапку, вытирая вспотевший лоб. Оглянулся, стремясь рассмотреть сквозь чёрный ствол леса, оставленную на дороге чайку чеснокова. Нет, далеко отошли, не видно. Оно и к лучшему. Далеко еще? спросил старцев. Фомин вновь нахлобучил шапку по самые глаза, осмотрелся. Так, вон старая вышка сотовой связи, увешанная армейскими параболическими тарелками. Вон чистая деревье в пожарной просеке, а вон На далёких деревьях вверх поднимается белесая стена тумана. Там уже периметр. Не, недалеко, где-то тут, ответил он. Что это за Маша такая? Семён хитро улыбнулся. Ты как-то к ней слишком быстро сорвался. Игорь передразнил выражение лица друга, ответил, не скрывая. Маша как Маша, племянница Розуваева». Старцев лишь хлопнул себя по ноге, воскликнул: "Ну ты даешь! молодец, мужик. Дядя в курсе, что ты его племянницу Чего ты орешь?» Присек поток острот Игорь, опасливо оглядываясь, словно их могли слышать. Не знает. Я ее не того, этого, тьфун тебя. Эй. Раздалось со стороны засыпанного снегом бурелома. Долго ржать будете? Маша переспросил Фомин. Кого ты ещё искал? Голос у девушки был раздраженный, или напуганный, Или все сразу. Маша сидела под навесом из кривых корней поваленного дерева, несмотря на то, что на ней были теплые шаровары, Короче, норвежский пуховик, вязаная шапочка. Было видно, что девушка сильно замерзла. Ее торчащие пружинками волосы покрылись инеем, на ресницах поблескивал лед. Лишь зеленые глаза горели на бледном лице, пронзительно сверляв взглядом парней. "Чего вы так долго?" набросилась Маша, как только друзья подошли к ней. "Эй, эй, полегче!" задив девушку Игорь. И так летели, как сумасшедшие, чуть машину не угробили. И вообще до конца не понимаю, на кой ляд мы сюда неслись? Я что, твой личный Бэтмен? У тебя вообще мой номер мобильного откуда? У дяди Пети подсмотрела. Надо будет, могу и адрес узнать. А по поводу Бэтмена? Ну, ты же ведь приехал. Резуна заметила Маша, протянула ладонь варежки Семену. Мария. Семён Старцев пожал девушке руку. Друг Бэтмена. Очень приятно. Маша вновь повернулась к Игорю. Ты не обольщайся. Я к тебе обратилась потому что больше никого не знаю, кто бы мог помочь в такой ситуации. В какой такой? Насторожился Фомин. Девушка шмыгнула носом, словно обдумывая, как бы лучше рассказать. "Твоих наших схватил патруль", начала она. "Наши это кто?" спросил Стерцев. «Я так понимаю, грачи?" догадался Игорь. "Нафига ты с ними общаешься, Маша?" «Тебя забыла спросить. «Грачи — это кто?" не понял Семён. "Последователя Филиппа Грача, священника, объявившего войну артефактом», — пояснил Фомин. читают, что раз зоны происходит из-за того, что внеземные объекты распространяются по земле. Мол зона за ними тянется или что-то в этом роде, потому собирают и уносят их обратно. Только один хрен зона новый родит. Помнишь, были уже такие, только назывались черными ангелами, у которых кукушка съехала от какого-то там артефакта, и они делов наворотили. Это которых вырезали под корень. Они самые. Так вот эти грачи вроде них, только более мирные и без фанатизма. «Дурак ты. Обозвала его Маша. «Все не так просто. Да что с тобой разговариваю? Времени нет. Твой забрал патруль, повторил Семён, делая кистью круговое движение, подстегивая дальнейший рассказ. И мы шли на ту сторону. Начала сначала девушка. Точнее, шли мои товарищи. Я их провожала. А тут патруль налетел. Я успела спрятаться. Товарищи попытались прорваться, но их взяли. Теперь ни сторожки сидят. И Вразительно посмотрел на нее старцев, мол договаривай, и их надо освободить. Словно сказав само собой разумеющееся, поставила точку Маша. Фамин на секунду потерял дар речи, потом внятно и медленно переспросил. Мы должны напасть на патруль ООН и отбить твоих сектантов? Маша пропустила мимо ушей слово сектанты и утвердительно кивнула. Друзья переглянулись. Они не просто патрульные, торопливо заговорила девушка. Не связано с местными бандитами. И смогла подобраться близко к сторожке и послушать разговор. Военные говорили, что хотят продать изъятые объекты. Звонили кому-то. Коррупция, посмотрел на Игоря Старцев. Если службу тащат наши братья славяне из недалёкого зарубежья, то повсеместно, откликнулся Игорь. С европейцами сложнее, у них менталитет не такой гибкий. Он повернулся к девушке. Маша, в любом случае, у них смерть лампа и алая сеть. Твою мать. Верговцы, Игорь. Эти объекты проходили по классификации А, как особо опасные, способные привести к массовым жертвам и разрушениям. Даже ученым запрещалось без специального предписания выносить их с территории посещения. Поговаривали, что военные тайно вывозили подобные артефакты, чтобы с их помощью создать новое оружие, но то слухи. А тут вот они, смертельные игрушки в шаговой доступности. Продажным патрульным деловта продали и забыли. А что с этим добром сделают бандиты? Да все, что душе угодно. Что же ваши так беспечно такие артефакты таскают? Зло процедил Фомин. У них был пистолет, но тут патруль, они не решились. Кстати, это патруль. Запаздал, заметил старцев. За нападение можно легко пулю схопатать, или срок большой. А то ещё и подмогу вызовут. доказывая потом, что во имя благих намерений на государственных служащих напал. Может, сообщим куда следует? Игорь хмыкнул. Он впервые слышал, чтобы бандит, коему напосредственно относил Семёна, советовал обратиться к властям, но сказал другое. Тут всё другой расклад. Этим ребятам свидетели не нужны. Грохнут они грачей, если еще не. Нет, испуганно воскликнула Маша, но тут же взяла себя в руки. Не убили их, я бы услышала. «Ну но если ножом, предположил старцев. Корыст тращать, перебил друга Игорь. Только что мы можем сделать? У нас ни оружия, ничего. «Семыч, ты пуст, Старцев развел руками. Само собой, после вчерашнего происшествия со стрельбой, он предпочел по городу с пистолетом не ходить и где-то его прикопал. Надеялся, что херсонец удовлетворился результатом своей мести, А вот попасться компетентным органом со стволом на кармане чревато более чем. Может, вот это пригодится. Неожиданно вспомнила Маша и вытащила из-под снега полупустую спортивную сумку. Вжикнула молния, и Игорь присвистнул. На дне сумки валялись, словно бросовый лом, всевозможные артефакты: некрупные, в основном дешевые или вовсе не работающие, вроде выдохнувшихся и таков. Но было среди них и кое-что интересное. Фомин протянул руку и выложил рядом с сумкой две похожие на пузатые пуговицы-зуды и скрученную не пружинкой вертячку. Покрутил в руках банши, но та не откликалась на прикосновение, а значит, была разряженной. Жаль, можно было бы шороху устроить. План такой: Повернулся он к Семёне и Маше. Слушайте и запоминайте. Сторожка была одна из многих, оборудованных вдоль всего периметра специально для оловцев. С собой не представляли перевозные временки кунги с отоплением от небольшой газовой печи, ограждением из сетки рабицы и колючей проволоки. Дешево и сердито, как раз чтобы дежурные смены на маршруте могли немного отдохнуть и отогреться. Сейчас перед забором в стороне от входа стояли два камуфлированных армейских квадроцикла. Из небольшой трубы на крыше вяло поднимался дымок. За подсвеченным медовым светом окошком мелькали силуэты людей. Семён вышел из леса прямо напротив двери сторожки. Он поднял воротник тулупа, надвинул на глаза шапку, сунул руки поближе в карманы. Тяжело пошел через нежную целину прямо к сторожке, пряча лицо от ветра и высоко поднимая ноги. В это время Игорь и Маша незаметными тенями крутились возле квадроциклов. Подойдя прямо к сетчатой калитке в заборе, старцев громко оповестил — Эй, я приехал. В старушке гулко затопали, потом дверь со скрипом открылась, и в клубе пара на крыльцо вышел плечистый ооновец в расстёгнутом бушлате. За его спиной мелькало лицо второго военного. Патрульный подозрительно смотрел на Семена, прищуренным глазом, окинул окрестности. Ты кто? наконец спросил он. А что ты много кому звонил? нагло ответил старцев, облокачиваясь на сетку. Я по поводу хабара. Почему один? Оновцу явно не нравился неизвестный гость. Он положил руку на ремень поближе к кобуре. Остальные сейчас будут. Уверил военного Семён. Эти придурки, у которых Валут изъяли, еще живы? Живы. Тебе-то что? Связаны? Связаны. Крепко к трубе прикованы. Эй, а ну-ка скажи-ка, от кого ты? Патрульный повысил голос и требовательно дернул подбородком. Там все написано, Глаза Семёну улыбались, когда он вынул руку из кармана, и щеучком отправил в полет маленький, похожий на диск предмет. Зуда пролетела сквозь крупную чайку сетки и упала к ногам военного. Что? Успел задаться вопросом патрульный, наклоняясь, чтобы разглядеть упавший предмет. Первыми эффект ощутили сидящие на ветке березы вороны. Истошно вереща, они сорвались прочь, стремительно разлетаясь кто куда. Потом упал снег Семён, что есть мощь и смочиз сжимал ладонями уши. Патрульный отпрянул, пытаясь выхватить пистолет. Всех накрыло пронзительным визгом, словно гигантский нож скользил самым кончиком по стеклянной тарелке. Следом налетела оглушительная какофония, заполнившая собой все, сотрясающее все нервные окончания, заставляющее мозг биться в черепной коробке. Разрушительная по силе паническая атака подхватила людей, погнала их прочь, орущих и вопящих. Как только зуда сработала, взревели моторы квадроциклов. Дверь домика за ней калитка распахнулись, выдавленные стремящимся наружу военными. Они бежали с вами, голову, теряя амуницию и рыхнурованные ботинки. Не в силах бороться с неземной силой, катился прочь по насту старцев, крича и хватая ртом снег. Было слышно, как бьются в домике прикованные к трубе грачи. Квадроциклы рванули почти одновременно и почти в одну и ту же сторону. Звонко натянулись прицепленные к сторожке буксировочные тросы. Моторы натужно рыкнули, раздался хруст и времёнка, сметая шаткий забор поползла, набирая скорость вслед за четырёхколёсниками. Эффект от зуды кончился так же неожиданно, как и начался. Все разом прекратилось. лишь осталось послевкусие сжатых до хруста зубов. Но похоже, на снеговика старцев не дал патрульным опомниться и схватиться за разбросанное оружие. Он швырнул их в сторону вторую зуду, а следом вертячку. Сам же побежал за заокатываясь по полю временкой, оставляющей за собой широкую просеку в сугробах. За его спиной вновь завыло, за разгоняя перепуганных людей. А помимо всего прочего, вокруг них стремительно прыгало и скакало, поднимая искрящуюся снежную пыль. Из леса выезжали на трофейной технике, бросив развалившийся конк на опушке. Двое грачей ехали на прицепленной позади четырехколесника старцевой сталешницы, выточенной из торошки. Они прижимали к себе сумки с опасным грузом. Маша сидела позади Фамина. Когда они выехали на просеку и квадроцикл пошел ровнее, девушка подалась вперед, сильнее прижимаясь к спине парня и сказала: "Спасибо". Фомин ответил, не оборачиваясь, но расплываясь в глупой улыбке: "Спасать тебя становится привычкой". Девушка не отстранилась, но в ее голосе прорезались упрямые нотки обычной Маши. "А я не настаивала. Ты сам прибежал. И вообще не понимаю, как ты со мной можешь общаться". Сизвел Игорь В глубине души довольной похвалой. «Я же сталкер. артефакты таскаю из зоны. Ты же презирать меня должна. Ты же не опасный таскаешь, ответила Маша, но спохватилась. Хотя нет, ты прав. Конечно, презираю. И Игорь докричался до друга Семён Махая телефоном. Я Гоша дозвонился. У нас подхватит. Да до дороги и бросаем тарантасы. Фаминки в ноу. Конечно, не стоило слишком долго разъезжать на огненный номер творцов техники. Какие бы они продажные не были, как бы долго не разбирались, кто же мог их так нагло выставить, но до своих аоновцы достучаться быстро, потому как утрата казенного имущества это там вертолеты, погоня, и тюрьма. Нет уж, нужно как можно быстрее. Друзья перевалили чуть пригорок и съехали вниз к дороге. Прямо к трем огромным черным внедорожникам с эмблемой Мивк. За ними было почти не видно раритетной чайки, сиротливо притулившейся у обочины. Дядя испуганно пискнула "Маша, машину, быстро!" Рявкнул Розуваев, стоящий в окружении вооруженных карабинами охранников в чёрной форме. Все все поняли. Неизвестно как, откуда и почему здесь оказались Рекс во главе с начальником безопасности института, но сейчас они были на нужной стороне. Поэтому, оставив мысли о последствиях на потом, Игорь бросил квадроцикл, подхватил Машу, помогая спрыгнуть на землю, и бросился в распахнутое чрево джипа. Его примеру последовали Семён и Грачи, которых усадили в другую машину. Перед тем, как дверь захлопнулась, Фомин успел разглядеть за рулем чайки одного из бойцов Розуваева. Насупленный Чесноков сидел рядом, демонстративно сложив руки на груди. Розуваев уселся на переднее сиденье, и машина мягко снела с места, понеслась по зимней дороге. За ней, джип с Семеном и грачами, позади автомобиль Гоши. "Дядя, ты что опять следишь за мной?" возмущенно воскликнула Маша. Они с Игорем сидели на заднем сиденье. С правого боку над фаминым нависал плечистый Рекс, который практически придавил парня к девушке. Плохо слежу. Пётрюичу словечко казалось пребывал в ярости, но сдерживался сколько мог, лишь недобры зыркнул на своего водителя, словно тот был ответственен за неудавшуюся слежку. А может и был. Ж больно достоверно он съежился под испепеляющим взглядом начальника. "Да как ты мог?" взвилась Маша. "Тебя высадить?" Повернулся к ней Разуваев, Игорю невольно захотелось отодвинуться от девушки, чтобы не попасть под горячую руку. "Высади". упрямо сжала губы Маша, глядя дядя глаза в глаза. "А вот фиг тебе". рявкнул Петр Вячеславович и отвернулся злобно сопя. Девушка тоже отвернулась к окну, напряженная, словно струна. Так ехали некоторое время, слушая лишь мерный гул мотора. Игорь заметил, что кортеж Разуваева намеренно выбрал маршрут по объездной дороге. Чтобы въехать в город с противоположной от зоны стороны, в кармане завибрировал сотовый телефон. Игорь покосился на охранника, который при желании мог бы оторвать ему руки, медленно сунул пальцы за отворот пуховика и потянул на себя мобильник. Безопасник лишь покосился и когда телефон появился на свет, отвернулся к окну. Алло. Как можно более спокойным тоном ответил на вызов Игорь. Спросил этих полудурков, долго нам еще вокруг да около мотаться. раздался раздраженный голос Чеснокова. У меня бензин не казенный. В салоне было тихо, потому каждое слово Гоша четко и ясно доносилось до слуха всех присутствующих. Маша сдавленно приснула от смеха. Рузовев повернул голову и грузно покосился на Игоря. Я думаю, что недолго, осторожно ответил Фомин, не спуская глаз начальника службы безопасности. Надеюсь, что недолго. Глава Рекс рядом поинтересовался Гоша. Рузовев повернулся еще сильнее. Угу, промычал Фомин, нервно сглатывая. Скажи ему, что нас будут искать, посоветовал Чесноков. Скажи, что если с нами что-то случится, «Гоша, я перезвоню. Игорь посчитал за лучшее не злить Разуваева сверх меры, потому скинул звонок и убрал телефон обратно в карман. Начальник безопасности удовлетворенно кивнул. Машины остановились у небольшого расчищенного пятачка на окраине скитима. Людей здесь было мало, в основном бабульки с торбами и не очень трезвого вида мужички. Они жались к ларьку с надписью Шаверма вкусная. расположенному прямо возле домика транспортной остановки с указателем конечная. Напротив них пыхтели, прогреваясь, два скорособочных маршрутных автобуса с курящими в окна водителями. Игорь, выходи, сказал Пётр Вячеслаович. А я, дернулась Маша. Розуваев не удостоил ее ответом, лишь что-то пробурчал и вышел из джипа, хлопнув дверью. На улице заметно похолодало. Разомлевшее тепло тело тут же схватил морозец. Игорь поспешил застегнуться, натягивая шапку. Нашел глазами вышедшего из сторож внедорожника Старцева, который, судя по мятой физиономии, успел вздремнуть, а также Гошин чайку, из которой вылез безопасник. "Спасибо за машку", сказал Розуваев, глядя в сторону. Он тяжело вздохнул, и игорь вдруг понял, насколько этому влиятельному человеку нелегко. «Не за что", от души ответил Фомин. "Зросли девчонка", задумчиво продолжил Петрович Вячеславович. "Научилась от моих хлопцев отрываться". Решил, что сегодня смогли его вовремя отыскать. Памин молчал, не зная, что в таких случаях надо говорить, наверное, как-то успокоить. Но чем он, Игорь Фомин, мог успокоить такую личность, как Разуваев? глупым советом? Нет уж, лучше промолчать. Начальник безопасности Мивк еще раз вздохнул, потом помассировал лицо широкими ладонями и повернулся к Игорю, уже таким, каким его привыкли видеть, жестким и властным. «Племянницы ее дружки поедут с нами", сообщил он Игорю. Но об объектах мы тоже позаботимся. Спасибо. И помни, мои предложения все еще в силе. Береги себя. Он протянул руку и Фомин с чувством пожал ее. Но прежде чем Розуваев сел в джип, Игорь поспешно воскликнул: "Постойте, Пётр Ильич Львович. Скажите, где именно погиб мой отец?" Розуваев остановил у раскрытой двери, повернулся и пристально посмотрел на Игоря. Тот не отвел взгляд. Объект Снежинка, второй корпус. В Саманте сегодня было пустынно. В верхнем зале, где расположились друзья, меланхолично скучал за кружкой пива интеллигентного вида мужчины в очках. За соседним столиком две девчонки-студентки пили кофе с кексами. Снизу изредка доносился стук бильярдных шаров. Официантка вышла из кухни, где болтала с поваром, вытащила из кармана передника блокнот и подошла к столику, сделав заинтересованный вид. Что-нибудь еще принести? поинтересовалась она. Гринтвин, повторите, пожалуйста. Откликнулся Старцев, отодвигая пустой бокал. Два. Поддержал его Гоша. Официантка кивнула, посмотрела на Игоря. Ничего не надо, спасибо. Мы только головой фамин, ещё чай не допил. Когда официантка ушла, разговор между друзьями продолжился. Что мы знаем про этот объект Снежинка? спросил Гоша, из-за пазухи трубку и выкладывая кисет с табаком. Небольшой секретный завод, работавший до посещения на оборонку. Сознанием дела сказал старцев. В целом ничего таинственного там не производили. Делали железобетонные конструкции для подземных бункеров. Судя по тому, что слышал я, добавил свои познания Фомин, Место там дурное. Рядом Бёрдск и водохранилище, которому лучше вообще не приближаться. После последнего расширения зоны там что-то произошло, и завод почти полностью ушел под воду. Совсем ушел. Не отрываясь от забивания трубки табаком, спросил Гоша. Большей частью Игорь попытался вспомнить что-нибудь еще из услышанного на флэту у Крыса, где гуляли многие истории про зону. Нужно учитывать и то, что это изначально территория посещения, а значит, там ловушки, как блох на дворовой собаке. Ну и так, всякой другой чертовщины выше крыши. Ты туда ходил? спросил у него Семён. Нет, конечно, замахал руками Игорь. Я только до старого периметра добирался, и то вместе с вами. Туда вообще мало кто суется без особой нужды. Нужен проводник. резюмировал Чесноков. и костюмы для подводного плавания. Фомин с изумлением уставился на невозмутимо прикурившего трубку Гошу. Какого подводного плавания? переспросил он. Чесноков убрал попавшую в рот шерсть, закусил mun штук и сказал тоном, словно общался с умственно отсталом. Завод затопило. Чтобы добраться до места гибели твоего Игоря-отца, придется нырять. Семен крякнул, откидываясь на спинку кресла. «В За воду не лезут. Даже я знаю, Учительно произнес он. Даже он знает, указал на старцевый Игорь, не сводя глаз Чеснокова. Это же полнейшее безумие, Гоша. Чесноков отмахнулся. Скучные вы. Он отвернулся, выпуская стройку дыма. Закоснели, присохли и приросли. Гоша подался вперед абсолютно серьезным голосом сказал. Вы поймите, это же не какой-то там артефакт, это мать его золотой шар. Это все равно что джекпот сорвать, когда всю жизнь мазь не шла. Такой шанс упускать нельзя. Чеснок попытался ответить Фомин, но Гоша не дал ему сказать. Что, Чеснок? Диферент прищурил свои глаза без белков, отчего стало казаться, что под веками у него тьма. Какие тут могут быть еще споры? Это же шар, исполняющий желания, любые желания, самые сокровенные. У вас что? Нет таких желаний, из-за которых вы бы все отдали? «Есть», — ответил за всех Игорь. И у меня есть. Чеснок вткнул себе в грудь трубкой, и ни одно Например, между делом спросил Семен. "Да чтобы бы он зон, это проклятое, исчезла она совсем?" Гужик кивнул в сторону окна. "Чтобы стать как все, и не как вот это". Гоша указал на свою бороду и лицо. За столом воцарилось молчание. Семен задумчиво разглядывал чайник. Игорь ковырял зубочисткой скатерть. Всем было неловко. "Я к чему, мужики?" уже спокойным тоном подвел толк чесноков. "У нас у всех есть неразрешимые проблемы". который вдруг стало возможно разрешить. И мы будем последними дебилами, если упустим такой шанс. Он вновь сунул в рот трубку и уставился в окно, давая понять, что все сказал. Слова друга заставили Фамина задуматься. На самом ли деле возможность уплатить в жизнь любое желание стоит непомерного риска? И ради какого именно желания он готов поставить на кон всю свою жизнь? Но чем дольше Игорь думал, тем больше к собственному удивлению осознавал Что таких глобальных желаний, в общем-то и нет. Денег много. Хорошо бы, но он лучше заработает, чем сгинет в глубинах зоны. Здоровье, пока не жалуется. Высокого положения в обществе, заманчиво, но если честно, не привлекает. Чего же еще? Помин так и заботился этим вопросом, что начал перебирать все глобальные проблемы, о которых слышал. Мир во всем мире, но нет у него такого сокровенного желания, хоть плачь. как и нет желания накормить их голодных и дать кровь всем бездомным. Это хорошая идея, но ей богу, не живет ими простой скитимский парень. Более того, этот факт особенно поразил Игоря. Не желает он скорейшего исчезновения зон, потому что где-то в глубине души понимает, что попросту не представляет, каково это жить в мире, где не было бы посещения. Он с самого детства пропитывался этой атмосферой, дышал и жил ею. Он попросту не знает иной жизни и не знает Как её можно желать? От лузгов в голове всю наносную шелуху, Игорь ясно увидел лишь одну цель, ради которой был готов на все. вылечить мать. Для этого могут пригодиться деньги, здоровье, положение в обществе и все остальное, что хоть как-то может оказаться полезным. Но если это стоит всего лишь пожелать, то ради этого он готов идти хоть к черту на рога. Я согласен, тихо сказал Игорь. Что? не понял Гоша. Я согласен. Я пойду за шаром. громче сказал Фомин. Вот и отлично, Семыч, ты как? Старцев широко улыбнулся, приобняв диферента. Куда же его с одних отправлю? Конечно, я с вами. Тогда нужен проводник. Хлопнул ладонью по столу чесноков. И костюмы для ныряния. По поводу проводника надо помозговать», кивнул Игорь. А вот по поводу костюмов есть одна мысль. С Фишером Игорь встретился в небольшом дворике позади гостиницы Уют. На встречу с ними разодетый Словно герой шпионского романа, в тяжёлом зимнем пальто с поднятым воротником, вязаной шапки с длинными ушами и в солнцезащитных очках, которые в наступающих сумерках выглядели по меньшей мере странно. Он подошел к сидящему на спинке замётенной снегом скамейки Игорю, остановился в метре от него. "Здравствуй", прогудел Эрих. Игорь взгляде в очках собственное отражение, усмехнулся. "Эрих, ты меня вообще видишь?" Немец поежился, быстрым движением сорвал очки и спрятал их в карман. Его глаза выглядели испуганными. "Кто тебя узнает мой телефон?" спрятал Фишер. "Лаборанты сказали: "Блин, Эрих, хватит нервничать. Я опять твой русский не понимаю. Чего ты так разоделся?" Фишер секунду помолчал, потом пожал плечами, сказал с конфужены: "Ты мне не звонить раньше". Я удивился. "Ты сказал, что дело важно. срочно увидеться. Я решать, что это нелегально". Игорь издраженно зарычал, потрясая руками, потом слез со скамейки и протянул немцу руку. Давай по-новой. Привет, Эрих. Привет, Тигр». Уже спокойно, — ответил Фишер, пожимая ладонь Фамина. Вот, уже лучше, расслаб псирих. Ничего ужасного не происходит. Я просто хочу поговорить. Так что давай, возвращай свой понятный русский язык и хватит изображать из себя Джеймса Бонда. В честь Эриха тот быстро переключился, расслабился и даже улыбнулся. Я думал, что дела делал мафии. Да с чего ты взял, что я в мафии? Возмущенно спросил Игорь. Фишер неопределенно качнул головой. Короче, решил перейти к делу, Игорь, потому что уже начал замерзать. Помнишь, ты говорил, что тебя в зону не пускают. Да, конечно. Есть вариант выбраться за периметр. Нелегально? нахмурился немец. Да. Фишер наморщил лоб. Фомин же заметил, насколько же за время работал с кетими обрусил Эйрих. Еще год назад после подобного предложения он бы уже сбежал в ужасе, а после доложил бы Рексом про попытку склонения к незаконной деятельности, ибо так по инструкции. А сейчас Гленька не пугается, не убегает, понял, что не всегда правильно является верным. Что есть предложить? Наконец спросил Эрих, поднимая на Игре свои голубые риски и глаза. Я обещаю тебе выход в зону, недалеко от периметра, но тебе же далеко и не надо, верно? Ты там проведешь свои эксперименты, опыты или что еще нужно? Да, это нелегально, но если все сделаем правильно, то никто ничего не узнает. Фишер кивнул, показывая, что все понял и готов слушать дальше. Но у меня к тебе встречная просьба. продолжил Игорь, видя, что завоевал внимание собеседника. Мне нужна пара ваших костюмов высокого класса защиты, хотя бы на время. Брови Эриха все же поползли вверх и пропали под торчащим из-под шапки ежиком соломенных волос. Чучанчун Удивленно переспросил Фишер: "Зачем? А ты как думаешь, Эрих?» надо? Это тяжело достать. Я их возьму на время", попытался успокоить немцы Игорь с возвратом. У вас их все равно навалом. они как расходный материал проходят. Я уже узнавал. «Заправят на выносе Мейча. Знаю, но тебе как члену исследовательской группы получить не составит труда и вынести за пределы института. Это все равно опасно." Было видно, что в Эрихе происходит внутренняя борьба. Могут проверить по книгу учета. Я за периметр не допущен. Могут возникнуть вопрос. Скажешь, что взял для опыта в лаборатории, дело то. На проходная могут проверить. Перекинешь через забор, я место покажу, где камер нет. Но Эрих Твердо решил расставить приоритеты Фомин. Ты сам говорил, что для тебя практический опыт необходим, что тебе не дают проверить свою теорию, что зажимают и не позволяют развиваться. А тут такой шанс. Да даже если тебя поймают с этими костюмами, то чего сделают? Выговор влепят. Фишер пожал плечами, тяжело вздохнул. Наверное, это прав, Игорь. Я просто не привыкать вот так. Еще недавно ты просил тебя с мафией познакомить. Напомнил Игорь. Это было бы более привычно. Покатёк головой Игорь. Непривычно. Когда это надо же делать? Чем быстрее, тем лучше. А выход зона. Чуть попозже? Я вернусь. кое откуда? И всё тебе устрою. Эрих внимательно посмотрел на Фамина. Тебя костюмы надо, чтобы тебе жена? Иgrimнако многозначительно промолчал. Игр, Я иду с тобой. Решительно сказал Эрих, приосанившись. Такого поворота Фомин не ожидал. Чего? Нет, Эрих, так не пойдет. Мой костюмы, мой правило. Фомин восхитился. Вот и намастырился права качать. Эрих, дружище, пойми, куда мы идем, очень опасно. Тебе ведь не надо сильно в зону уходить, верно? А нам надо. Зачем тебе рисковать зря? «Я исследователь, Мне для опыта надо. Burchen. Порченная земля, выпалил Фишер. Фомин остолбенел. переспросил. Это поэтому тебе Шнайдер не хотел выпускать? Из-за того, что тебе надо проводить опыты в местах, где живому человеку делать нечего? Эрех смущенно кивнул. Ты псих, Эрих, вынес вердикт Игорь. Я ученый». стукнул себя кулаком в грудь немец. Рисковать профессия. Тут уже задумался Фомин. Тащить за собой в зону держим в умании научных открытий немца, прямо скажем, не самая лучшая идея. Да и порченые земля встречаются только за старым периметром, ближе к эпицентру, а туда еще дойти надо. С другой стороны, без Эриха костюмы не добыть, и они очень нужны. Все равно придется идти чуть ли не до Бёрцка. А там этой земли как грязи. Пока Эрих будет ковыряться со своими опытами, они найдут отца Игоря, достанут третий ключ и найдут шар. А потом, потом все будет хорошо. С иными мыслями нечего даже соваться за забор. Ладно, наконец ответил Игорь. Договорились. У тебя мой номер теперь есть. Звони, как все решишь. На том мы попрощались. Эрих пошел своей дорогой, а Игорь выждав некоторое время своей. Сегодня Семён пошел ночевать Гоши». Как он сказал, любопытство ради. Но на самом деле Чесноков просто пообещал Старцеву хорошее времяпровождение в окружении милых созданий. Видимо, решил познакомить Сёмку со своими соседками-танцовщицами. Что ж, с такой перспективой трудно спорить. Игорь же, снимая ботинки в прихожей своего дома, вспомнил о Маше. Вспомнил ее дыхание возле своего уха, когда они ехали на квадроцикле. Сейчас бы встретиться, поболтать, может, посидеть в кафе. просто посмотреть в ее глаза, услышать еще раз голос. Эй, да ты никак влюбился. Фомин усмехнулся, почесав макушку. А что? Даже если ты и так, то ничего в этом плохого нет. Хорошая девчонка. Что тут говорить? Вредная, конечно, с характером, но Снял верхнюю одежду, Игорь вытачил из внутреннего кармана сложенный рисунок, вместе с ключами и телефоном положил его на тумбочку. Нужно все еще раз обдумать. Посмотреть всю эту информацию про эту снежинку, поискать на форумах, как лучше дойти туда. Конечно, верить им полностью нельзя. Троллей откровенных пустомель там хватает, но можно наткнуться и на что-то дельное. Фамин прошел на кухню, налил с графина стакан воды и принялся неторопливо пить, прислонившись к столу. Очень появился на пороге так неожиданно, что Игорь даже вздрогнул. Но когда он увидел, что у него в руке, тот ставил стакан и сказал: "Это моё. отдай." Очень поднял глаза от рисунка Камиля, лицо у него было таким, словно он увидел ожившего мертвеца. Откуда это у тебя? Тихо спросил он, протягивая в сторону пасенка альбомный лист. Игорь сделал шаг к нему, хотел было забрать карту, но отчим в последний момент опустил руку и повторил вопрос. Откуда у тебя этот рисунок? Фомин не собирался ничего рассказывать отчему, но вот произведенный рисунком эффект его заинтересовал. Поэтому он спросил, внимательно наблюдая за лицом Востока. Ты что-то об этом знаешь? Очень хотел ответить что-то резкое, даже брови нахмурил, но в последний момент передумал, опустил взгляд на картинку, положил ее на стол. Прихрамывающей походкой дошел до табуретки и сел, непроизвольно положив руку на левую щеку, опухшую из-за больного зуба. Я видел эту картинку давно, сказал он. Она принадлежала моему знакомому. Какому знакомому? Забросил удочку Игорь. Ты его не знаешь? Очень покачал головой, вновь пододвинул к себе картинку и посмотрел на нее. Он давно погиб. Было видно, что он не очень желает рассказывать что-либо. Он то трогал сквозь щёку больной зуб, то вновь смотрел на рисунок. Ясно, подотошел Фомин. Ну тогда ладно. Он решил уйти в свою комнату, по пути, забрав картинку, но Восток внезапно остановил его, прихлопнув лист к столу ладонью. Хватит придуриваться. откуда у тебя это? Откуда надо? Не зли меня, парень. Угрожающе произнес Восток, поднимая взгляд на пасынка. Значит, он чем всё же знает, что именно это такое. Нужно вытащить из него больше. Это копия карты. Как бы нехотя выдал часть информации Игорь. Я вижу, что это. Я спрашивает, откуда она у тебя взялась? На моего сталкер отдал. Давно еще. Рыжий такой. Брови Очиму удивленно двинулись вверх, но спросил он сделанным равнодушием. Как зовут то сталкера? Может, я знаю. Игорь хотел ответить, мол вот ты мне и скажи, раз это карта твоего знакомого, но сказал другое. Не знаю. Он карту отдал и умер. Сказал Сказали, что она как-то с моим отцом связана, что я по ней своего отца смогу найти. Да-да, отца. Задумчиво повторил Восток, морщась и потирая щеку. И тут Фомин решил идти в банк. А еще он отдал нам жетончик с какими-то координатами, сказал, что по ней можно отыскать нужное место. Жетон тоже у тебя? Слишком торопливо спросил, о чём? Нет, у друзей, соврал Игорь. Как и вторая копия этого рисунка. А почему ты спрашиваешь? Очим постучал пальцами по рисунку, что-то решая. Потом встал, в его голосе прорезались торжественные нотки. Найти останки твоего отца? Хорошее дело, похвальное. Я полностью его поддерживаю. Только вот это слишком опасно для всех, кто с зоной не знаком. Поэтому я, как друг Виталия, я пекун его сына. Хочу взять на себя эту работу. Дайте мне жетон и карту. Я сам все сделаю в лучшем виде. Нет, Твердо ответил Игорь. Мы все решили. Мы идём. Подумая о матери, зашел с привычного Козыря Восток, но Фомин был непреклонен. Нет, мы идём. Хочем вздохнул, пожал плечами. Хорошо, но только я с вами пойду. Это не обсуждается. Жестко пресёк он попытку Игоря возмутиться. Я у твоего отца в долгу. Не хочу, чтобы его сын погиб по глупости. Я проведу вас до места, и более того, очень наклонился вперед, облокатившись стол. Я смогу достать нам колошу